Булонь. 16 августа. До чего же здорово немцы замаскировали своевременные аэродромы. От коле до Булони мы проехали по крайней мере мимо трех. Они устроили их не на пастбищах, как я ожидал, а на пшеничных полях. В поле стоят копны, а между ними оставлены узкие дорожки через все поле для взлета и посадки самолетов. Каждый самолет спрятан в укрытии, сделанном из веревочной сетки, а поверх нее привязаны снопы пшеницы. Как в Генте, задняя стенка укрытий и две боковые защищены мешками с песком. На одном большом пшеничном поле размещалось должно быть сотня подобных укрытий. Мастерские и склады горючего тоже спрятаны в таких укрытиях. Есть и система карманов, которые я видел в Генте. Приземлившись, самолет заруливает по шоссе или дорожке в ближайший карман, который может находиться на некотором удалении от поля. Там самолет либо укрывают сеткой, либо загоняют в лес. Наши офицеры и чиновники очень внимательно следили за тем, чтобы мы не общались с возвращающимися с заданиями пилотами. Но вчера и сегодня утром я говорил с несколькими моряками и армейскими офицерами, несущими службу на береговых батареях. И меня удивила их уверенность, что через несколько недель война закончится. Один морской капитан, командир большого орудия в кап Блонне, это на полпути от Каледа Кап-Грине, отвел меня сегодня утром в свой блиндаж, вырытый в склоне холма, чтобы показать, как он его оборудовал. Там было очень уютно. Между стенами он подвесил гамак и поставил столик, который был завален немецкими книжками и журналами. Капитан был родом из пригорода Гамбурга. Очень интеллигентный молодой человек – Соломенного цвета аккуратно подстриженными волосами. Я его еще накануне заприметил. У вас здесь неплохое местечко, сказал я, только что, только? засмеялся он. Ну, я знаю Нормандию зимой. С конца октября по апрель здесь чертовски холодно, каждый день идет дождь. Сейчас-то ваш блиндаж отличный, капитан, но зимой здесь будет не так уютно. Он взглянул на меня с явным удивлением. «А я вовсе не собираюсь проводить здесь зиму», — продолжил он уже совершенно серьезным тоном. «Война-то закончится задолго до нее?» «Вы, наверное, пошутили, да?» «Нет, я не шутил», — ответил я, слегка оторопев от его железной уверенности. «Вы имеете в виду, что без всякого сомнения вторжение и захват Англии завершатся к Рождеству, капитан?» «В это Рождество я буду со своей семьей», — ответил он. «Второй завтрак у нас в Булоне. Отличная еда». Бутылка великолепного Шато Марго 1929 года. После Ленча наша группа опять отправляется грабить магазины на свои марки. В парфюмерном магазине я коротко побеседовал с очаровательной французской продавщицей, но только после того, как убедил ее своим акцентом, что я американец. Она говорит: немцы смели в городе все шелковые чулки, все нижнее белье, мыло, духи, кофе, чай, шоколад, табак и коньяк. Но больше всего ее волнует еда. «Как запастись продуктами, чтобы пережить эту зиму?» – спрашивает она. Около четырех дня выезжаем в Брюссель, проехав немного вглубь страны через Сен-Томер-Лиль-Турне. Брюссель, 16 августа. Сегодня мы видели на двух полях по дороге нечто, напоминающее под камуфляжем баржи и понтоны, нагруженные танками и артиллерией. Но для вторжения в Англию этого явно недостаточно. Тем не менее, сопровождающие нас офицеры заостряли на них наше внимание и намекали, что есть еще много, чего мы не видели. Может быть. Но я человек недоверчивый. Мне кажется, немцы хотят, чтобы мы рассказали всем страшную историю о неизбежном вторжении в Британию. Позднее. Два часа ночи. Сейчас надо спать. А немецкие зенитки обстреливают британские бомбардировщики Грохот начался вскоре после полуночи Не слышу и не ощущаю разрывов бомб Подозреваю, что англичане целятся в аэропорт Брюссель, 17 августа Досадно, что мы возвращаемся в Берлин не сегодня Ощущаю депрессию в этих оккупированных городах К тому же немцы не разрешают мне вести передачи отсюда. Пошел навестить мадам Ха, бельгику русского происхождения, с которой знаком уже двенадцать лет. Она только что прошла через ужасные испытания, но по ее разговору никогда об этом не догадаешься. Она очаровательна, жизнерадостна и прекрасна, как всегда. Когда немцы подходили к Брюсселю, она с двумя маленькими детьми уехала из города на своей машине. Где-то под Дюнкерком оказалась между союзной и германской армиями. Нашла прибежище в сельском доме и несколько дней провела в кошмаре непрерывных обстрелов и бомбежек. К счастью, еды в доме было достаточно, так что они не голодали. Дети, по ее словам, вели себя прекрасно. Когда все закончилось, с легкостью говорит она, «В сарае нашлось достаточно бензина, чтобы вернуться в Брюссель». Банки закрылись, денег у ее не было, но немцы, конфисковавшие машину, заплатили ей несколько тысяч франков наличными, и она смогла купить продукты. Она говорит, что больше всего волновалась за своего мужа Пьера, но и с ним все оказалось лучше, чем можно было ожидать. Несмотря на то, что он был ветераном мировой войны и депутатом парламента, Пьер в первый же день войны записался добровольцем и ушел воевать. Она ничего о нем не слышала до прошлой недели, когда пришла весть о том, что он в плену. «Он жив?» – тихо проговорила она. «Мне повезло. Мы оба запросто могли погибнуть, но мы живы и дети тоже. Я оказалась удачливой. Она слышала, что Пьера отправили работать на картофельную ферму под Гамбургом. Но ведь Гитлер месяц назад объявил, что отпускает всех пленных бельгийцев», – сказал я. «Надо быть терпеливым», – ответила она. «Он жив? Он на ферме, он не голодает. Я могу подождать». В моих беседах с бельгийцами и французами в течение последних несколько дней меня ободряет то, что и те, и другие связывают свои последние отчаянные надежды с готовностью англичан держаться до конца. Потому что теперь они понимают, если победит Гитлер, ему готова на судьба порабощенного народа. Несмотря на суровую тюремную кару, назначенную нацистами всем тем, кто слушает зарубежные радиостанции, приемники у всех настроены на Лондон, Хотя вместе с новостями, которые они получают с BBC, их надежды тают и улетучиваются. Все они взволнованно спрашивали меня, продержатся ли англичане, есть ли у них шанс, поможет ли Америка. То обстоятельство, что все газеты на оккупированной территории вынуждены печатать германскую пропаганду, часто погружают их в депрессию. Ведь Геббельс ежедневно пичкает их самой фантастической ложью. На Ламанше немцы не дали нам поговорить с немецкими пилотами, а сегодня мы с бояром, посиживая, от нечего делать на террасе кафе, разговорились с молодым офицером германских ВВС. Он рассказывает, что летает на Меершмите, который вчера и позавчера участвовал в массированной атаке на Лондон. Это те самолеты, что мы видели летящими из скале в сторону Лондона. Он не похож на хвастливого юнца, каких я встречал среди немецких пилотов. Он спокойно заявляет «Знаете, это дело двух недель – покончить с королевскими ВВС». Через две недели у англичан не останется самолетов. Поначалу, дней 10 назад, они доставляли нам много хлопот, но на этой неделе их сопротивление все слабее и слабее. Например, вчера я практически не видел в воздухе английских истребителей. Может, в целом штук 10, которые мы быстро сбили. Большинство из нас долетели до наших целей и вернулись без всяких помех. «Англичанам конец, джентльмены. Я уже строю планы поехать в Южную Америку и заняться авиационным бизнесом. Это была приятная война. Мы расспрашиваем его об английских самолетах. «Спитфайры так же хороши, как наши Мессершмитты», — говорит он. «Харикены не очень, а дефайенты ужасны». Он поднимается и объясняет, что должен навестить в госпитале товарища, который был ранен вчера и доставлен сюда на операцию». «Мы с Диком Бойером поражены и подавлены. Дик только что приехал сюда и не очень хорошо знает немецкий. Я напишу статью о том, что он рассказал», — говорит Дик, и замечает. «Кажется, он говорил искренне». «Именно так. Но давай подождем. Ты же знаешь, какие у летчиков горизонты». Позднее. Дик, Фред Экснер и я сидим в баре у отеля «Атлантис» и пьем на пасашок. Вдруг на улице раздается неясный глухой звук. Бомба близко, предполагает официант-бельгиец. Выходим на улицу, но ничего не видно. Когда попозже Дик заходит ко мне, он сообщает, что бомба разнесла дом в соседнем квартале. Все, кто в нем был, погибли. По дороге на аэродром мы слышим стрельбу зениток. На борту германского военно-транспортного самолета «Брюссель-Берлин». 18 августа. Интересны утренние брюссельские газеты. Вчера бельгийская газета вышла с таким заголовком над статьей, рассказывающей о бомбардировке, которую мы слышали прошлой ночью. Подлое преступление англичан против Брюсселя. Подобные заголовки бельгийцев заставляют сочинять немцы, но меня в большей степени заинтересовало коммюнике верховного командования в Брюссель-Арцейтунг, на немецком языке. В коммюнике говорится. Что в пятницу в ходе воздушных боев над Британией англичане потеряли 83 самолета, а немцы 31. Зачем это нам рассказывал наш искренний, в кавычках, молодой пилот мистер Шмидт, будто практически не видел в пятницу английских самолетов. В Брюссельском аэропорту я замечаю, что нас везут к самолету кружным путем, таким образом, чтобы мы подъезжали к нему не со стороны ангаров. Но наш самолет еще не готов. И десяток немецких офицеров спорят возле него, кому достанутся два свободных места на Берлин. Я пользуюсь возможностью и отправляюсь прогуляться до ангаров. Два из них только что разбомбили, и за ними виднеются груды разбитых немецких самолетов. Значит, налеты англичан не настолько уж безрезультатны. Надо записать слова с плаката, которые я видел вчера расклеенным по всему Брюсселю. В деревне Савантем под Брюсселем совершен акт саботажа. Мною взяты 50 заложников. Дополнительно впредь до особого распоряжения с 20.00 вводится комендантский час. До особого распоряжения закрываются также все кинотеатры и другие центры развлечений. Подписаны немецким комендантом. Неплохие новости. Они говорят о том, что бельгийцы сопротивляются. Сейчас полдень, и мы прибываем в Берлин». Берлин, 20 августа. Ночью была воздушная тревога, вторая за неделю, хотя за год с начала войны их полдюжины не набралось. И берлинцы, в отличие от жителей Северной и Западной Германии, едва ли испытали хотя бы малейшее неудобство от этой войны. Перед моим выходом в эфир вой сирен продолжался 45 секунд. Я сидел в студии вместе с немецким диктором, который, как я успел заметить, следит по копии моего текста, не ли я. Мы слышали сигнал тревоги, но не видели причин для того, чтобы прерывать нашу работу. В окно студии постучал испуганный мальчишка-англичанин, 17-летний сын бывшего работника BBC, оказавшийся вместе со своей матерью-предателем и работающей на нацистов. Он крикнул «Воздушная тревога!» Сидящий со мной немец, к счастью, не испугался и знаком велел ему убраться. Потом началась наша передача. После этого я был удивлен волнением в диспетчерской, так как в Бельгии и во Франции люди не особенно обращают внимание на ночные бомбардировки. Волнение отчасти было и потому, что диктор, передававший новости на испанском языке, умчался в убежище при первом же звуке сирены и пропустил свой эфир, который должен был начаться, как только закончится мой. Когда я вернулся в офис студии, один из курьеров, который ночью становится ответственным дежурным по гражданской обороне, попытался затолкать меня в подвал, но я отказался. Мы слушали пальбу зенитных орудий с балкона и следили за прожекторами, но им не удалось высветить британские самолеты, которые направлялись к заводским районам на севере.